Советы Мэрилин. Остаток дня я провела за раскопками в гардеробной, вызвав для поддержки подруг. Мне не просто хотелось выглядеть как бизнес-леди, но и негласно заявить о правах на фирму. Я ведь ее унаследовала, и Редман будет моей, даже если этого придется подождать. Пафосную двойку от Прада с узкими брюками и длинным приталенным пиджаком мы раскритиковали единогласно. Модель добавляла возраста, что было удачным для намеченной цели, но совершенно не сочеталось с цветом лица, который на ее фоне казался болезненно бледным. Нужен свободный крой. Прохаживаясь вдоль стеллажа, Бри придирчиво изучала содержимое полок. Воздушный и менее строгий. Два последних года в старшей школе она вела модную колонку в газете и всегда следила за трендами. Или лучше сыграть на контрасте – совместив разные типы тканей. В задумчивости, постучав пальцем по нижней губе, Бри обернулась. «Джеки, хватит пялиться в одну точку, посоветуй что-нибудь для разнообразия». «Простите, я не выспалась», — заныла та. Чак притащил домой очередную шлюшку, и эта сучка всю ночь стонала так, словно ее режут. Гаденыш пользуется всеми способами, лишь бы меня взбесить». «Ну да ладно, я уже придумала, как отомстить, и заказала стриптизеж к нему в офис на время совещания». Джеки злорадно потел руки. Плакало его повышение. Противостояние началось, как только их родители поженились, и даже после развода не сошло на нет, а только набрало обороты. Оба не скупились на гнусные выходки и с нескончаемым азартом портили друг другу жизнь. То он сорвет Джеки свидание с потенциальным бойфрендом, то она подкинет компрометирующие фотографии Чака прессе. — Не проще оставить его в покое, — подала голос Бри. — Найдет себе постоянную девушку, подобреет и съедет, наконец. — Нет уж. Джеки устало прикрыла глаза, темные круги под которыми не замаскировал даже плотный слой консилера. — Я закипаю от одной лишь мысли, что ему может быть хорошо. Пусть страдает в одиночестве, но хватит обо мне. Она встрепенулась и вытащила из чехла маленькое черное платье от Шанель. Что насчет проверенной классики? Скучно до скрежет зубов. Я отбросила его в ворох забракованного. Туда же отправились стильные капри от москино. Я умудрилась посадить на них пятно во время вылазки в ночной клуб. И напрочь забыла, так и не сдав чистку. И ты прости, Валентина. Офисный комбинезон отлетел к верхушке пирамиды. Я хочу что-то более экстравагантное. Убив несколько часов в наметании между вешалками, я выбрала юбку-карандаш, выгодно подчеркивающую изгиб бедер, и блузку с оригинальным асимметричным воротником от какого-то корейского дизайнера с непроизносимым именем. Свежо, улыбнулась Бри, пока я довольна кружилась перед зеркалом и рассматривала свое отражение. И респектабельно кивнула Джеки. Оставалось решить вопрос с обувью. И этим мы могли заниматься вечно. Босоножки, лоферы, балетки, слиперы. С каждым наряд смотрелся по-разному. Невозможно было определиться. На второй час примерок я взмокла так, что разделась до белья. Отличный прикид, хихикнула Бри. Самое то для Уолл-стрит. Одежда не главное. Дайте девушке правильные туфли, и она покорит мир. Отсылка к фразе Мерлин Монро. Со знанием дела процитировала Джеки, протягивая мне батильоны на бархатной шнуровке от манола: Ну же, надевай. Мерлин фигни не посоветует. Я обреченно вспленула руками Они для красной ковровой дорожки. Хочешь, чтобы я ходила в них по офису? Ты используешь их для другого ковра, хитро подмигнула она. В кабинете Блейка. «Утопишь каблуки, обопрешься ладонями на стол и прогнешь поясницу». «О, Блейки!» — простонала Бри, копируя мой голос. «Не останавливайся!» «Глубже!» — с придыханием присоединился Джеки. «Он же может услышать!» — шикнула я, кинув под рук шарфом. Судя по звякнувшему лифту, Блейк вернулся час назад, и ничто не мешало ему пройтись мимо моей комнаты. «Еще!» — не унималась бриф, крикивая громче. «Да, я сейчас кончу!» Джеки, не сдерживаясь, хохотала в шарф. «Заткнитесь обе!» В чем была, я выскочила из гардеробной, кинулась к двери, чтобы прикрыть плотнее, и наткнулась на пронизывающий до мурашек взгляд Блейка. «Так он смотрел на меня в ванной перед тем, как потерять контроль над собой» вызывая страх и притяжение одновременно, до расширившихся зрачков, до леденящего холода в позвонках, до невольно сбившегося дыхания. Сорвись я с места секунды раньше или секунды позже, мы бы не встретились. Он бы успел вернуться с террасы на крышу, а я бы не замерла, опешив от неожиданности. Но саркастическая стерва-судьба все же свела нас в неподходящий момент». На мгновение я представила, какой меня увидел Блейк, взъерошенный, разгоряченный, с предательски съежившимися сосками, которые просвечивали сквозь полупрозрачное кружево бюстгальтера. Изордевшись, отшатнулась. Мне почему-то стало не все равно, что он обо мне подумает. Вдруг решит, что я взялась за старое и провоцирую намеренно. Или еще хуже, передумает брать на работу. Блейк первым разорвал зрительный контакт, двинувшись дальше по коридору, словно ничего не случилось. Я отступила назад, так и не прикрыв дверь, и вернулась в гардеробную с пылающими щеками. «Что у вас происходит?» — с подозрением прищурилась Джеки. «Погоди, ты с ним переспала?» «Скажешь тоже». Я переиграла с возмущением так, что насторожилась даже Бри. «Нет, серьезно, что-то было?» «С чего бы?» Моё лицо горело всё сильнее, выдавая смятение. Я не рассказала подругам ни про внезапный поцелуй в ванной, ни про то, что случилось утром. Это было настолько лично, что мне не хотелось делиться, словно откровенность могла разрушить и без того хрупкую надежду. — Тогда почему твоя кожа краснее, чем после чистки в герлен-спа? — Элитный спа-салон в отеле «Блаза». Не отставала Джеки потому что Блейк вас слышал и наверняка еще не раз припомнит мне этот кошачий концерт. — И не возбудился? — пошло хихикнула Бри. — Может, позовешь его сюда, и мы повторим на бис? Запрокинув голову, Джеки провела кончиками пальцев по шее, спускаясь от подбородка к ложбинке на груди. — Приласкаем и расслабим. Сразу с тремя он наверняка не пробовал. «Хватит — Хватит! — резко осадила я. — Блейк серьезный и думает о фирме, а не о развлечениях». Я осеклась, столкнувшись с их недоуменными взглядами. «Вот черт, сама себя выдала, и зачем я ринулась защищать моральный облик Блейка?» «Карьера — это прекрасно, но вряд ли она согреет в холодную ночь». Отсылка к фразе Мерлин Монро career is wonderful, but you can't curl up with it on a cold night». Сегодня Джеки была особенно щедра на цитаты главной блондинки Голливуда. А вот ты явно готова и согреть, и разогреть его, раз заводишься от ничего не значащих шуток. Это правда. Перестав ехидно скалиться, Бри уселась на пуф в центре гардеробной и сцепила руки в замок. «Ты слишком остро реагируешь. Пора сменить тему, иначе мы никогда не подберем мне туфли». С наигранной веселостью я выставила вдоль зеркальной стены еще несколько пар, но примерка больше не воодушевляла. Подруги не стали ни выпытывать подробности, ни изображать фальшивый интерес к обуви, и вскоре засобирались домой. Проводив обеих к лифту, я заглянула на кухню, где оставалась привезенная Джеки-пицца. И хоть неправильные углеводы, не лучшая еда на ночь, мне не выбирать. Да и кому страшна Маргарита, если еще до примерки платьев мы уничтожили ведро острых крылышек и двойной порции картошки фри? К тому же я пока не планировала ложиться, а значит... Я замерла на пороге, так и не закончив торг с собой. Блейк сидел за столом, привычно уткнувшись в ноутбук, и изучал слайды презентации. Наверняка готовился к тендеру. Со своего места я разглядела схему с планировкой этажа и приложенную к ней таблицу со сметой. И вот как теперь себя вести? Дождаться, пока он уйдет? Или пройти мимо, как ни в чем не бывало? Избрав второй путь, я решительно двинулась к холодильнику. Я заказал тебе вок с курицей и овощами. Не отрываясь от экрана, бросил Блейк, стоило мне дернуть захромированную ручку. Я машинально повернулась. В паре ярдов от меня на барной стойке сиротливо приткнулась коробка китайской лапши. Распечатав ее, я пробормотала невнятное спасибо и с треском расщепила одноразовые палочки. Не возражаешь, если я поем здесь? Зачем я спросила? Это ведь моя квартира. Блейк неопределенно пожал плечами. В гнетущей тишине я устроилась на барном стуле, чувствуя себя все более неуютно. Стоило включить телевизор, чтобы белый шум окончательно отрезал нас друг от друга, но я побоялась отвлечь Блейка. Покосившись в его сторону, я подцепила ломтик моркови и подумала, как же это нелепо сидеть рядом и молчать, словно мы чужие, словно ему безразлично мое присутствие. Неужели только я разве что электричество не вырабатываю, когда мы оказываемся в одной комнате? Не переставая наблюдать за Блейком, который что-то сосредоточенно печатал, изредка отвлекаясь на смартфон, я доела лапшу и ляпнула не кстати. Даже отец только не работал. И тут же прикусила язык, сомнительный комплимент больше смахивал на претензию. «Ты так часто за ним наблюдала?» – беззлобно отбил Блейк. «Уел, я действительно не вникала в дела отца, особенно после развода». Тэд был еще тем трудоголиком. В голосе Блейка звучало неприкрытое уважение. Но о семье никогда не забывал. Едва заметная улыбка показалась мне усталой. Я ответно изогнула губы в ее подобие и поймала себя на мысли, что впервые со смерти отца подумала о нем тепло, без неприязни и обиды за неуместное завещание. «И ты решил, что раз уж встал во главе Редмонд, должен быть таким же, как он?» Я спросила без издевки, но и на искренний ответ не рассчитывала. «Блейк никогда не откровенничал со мной». И сам факт, что мы спокойно беседуем, а не пытаемся упражняться в злословии, заставлял недоумевать. Как такое вообще возможно? Сейчас непростой период. Блейк снова опустил глаза к экрану. Приходится удваивать усилия. Из-за тендера я изобразил осведомленность, подсознательно ожидая похвалы за вовлеченность в дела фирмы. И из-за него тоже. Он принялся кому-то звонить, тем самым дав понять, что разговор окончен. Пока Блейк перечислял собеседнику слабые места в презентации и советовал, как их исправить, я смотрела на его губы и вспоминала еще одну фразу кинодивы. «Хороший поцелуй стоит еще одного». Отсылка к фразе Мерлин Монро. «A good kiss is worse than «Она была права». Наш поцелуй стоил тысячи повторений. Как же мне хотелось отодвинуть проклятый ноутбук и сесть на колени Блейка и целоваться, пока не припухнут губы. Пока в легких не закончится кислород, пока сердце не забьется в горле, как на мертвой петле американских горок. В мечтах я позволила себе сотни дерзких выходок, но в реальности пришлось довольствоваться скупым спокойной ночи. Уже в спальне, вытянувшись на шелковой простыне, я вспомнил, что согласилась на работу и стремление доказать свою значимость. Но хватит ли этого, чтобы Блейк увидел во мне не только достойную наследницу семейного бизнеса? И если мне удастся завоевать уважение, перерастет ли оно когда-нибудь в нечто большее? На этот сложный вопрос ответа не было даже у Мерлин.